Глава 34. Менталисты. Ренни. Полное имя, возраст, рост. Начал с простых вопросов долговязый дознаватель. Подтащив поближе стул, он уселся прямо напротив меня и пристально уставился в глаза. Я еще со времен обучения в Академии телохранителей знаю, что в таких случаях отслеживаются все параметры. Не только ответы, но и частота дыхания, реакция зрачков, непроизвольное движение, направление взгляда, моргание, тон голоса. Подмечают все, как часто бьется жилка на шее, имеется ли нервный тик, есть ли стремление поджать губы или сцепить в замок руки. И вдобавок, все королевские дознаватели используют артефакты правды. По правилам, перед подозреваемым кладется камешек, и арестанта сразу ставят перед фактом, что врать бесполезно. Если допрашиваемый будет молчать, в ход пойдут уже пытки. А на этом допросе все было неправильным, шло вразрез тому, чему меня учили. Никакого артефакта не было, это во-первых. А во-вторых, коротко стриженный напарник дознавателя, вместо того, чтобы отслеживать частоту моего моргания, просто лениво смотрел в окно. «Мужики халтурят, или я чего-то не понимаю?» «Но почему тогда Гаремников выводили из допроса в никаком виде?» Полное имя, возраст, рост. С мягким нажимом повторил долговязый. «Вы так уже это знаете?» — заявил я в ответ. «Скажите, как я могу к вам обращаться?» «Зачем?» — он озадаченно вскинул бровь. «Вы знаете мое имя, а я ваше нет?» «А мы вроде как общаемся? Непорядок?» — повёл я плечом. Любопытный тип. Гаготнул стриженный, оторвавшись от созерцания облаков. «Это Майк, я Тони», — представился долговязый. «Теперь как? Порядок?» — я кивнул. «А расскажи-ка нам своё самое приятное воспоминание из твоего детства», — всё так же мягко произнёс Тони. «Не знаю, что за странности сразу начались, но я словно поплыл». будто бы окунулся в свою безмятежную малышовую пору, когда счастливым котёнком носился за бабочками на лугу. «Это что, гипноз?» — мотнул я головой, пытаясь противостоять ментальному воздействию. Причём исходило оно от типа у окна, от майка. «Опаньки, да у нас тут телепат!» — восхитился стриженный. «И давно ты мысли читаешь, Ренни Лукас? Небось успел выведать все сокровенные тайны принцессы, Барсик? Коварный пушистый шалун!» «Ничего я не выведывал!» парировал я, борясь с нарастающим головокружением. «Теперь я понимаю, почему гаремники были дезориентированы и их выводили отсюда, поддерживая под руки. Я скоро буду выглядеть не лучше. Тебе задали вопрос, Ренни? Отвечай!» Вкратчиво произнёс Тони. Мне внезапно захотелось выложить им всю свою биографию, начиная с пелёнок, и озвучить все семейные секреты. Вот это я понимаю. Мощный удар. Тут никакие артефакты правды и не нужны. Уже ответил. Я ничего не выведывал у принцессы. И вообще, она моя истинная пара», произнес я, борясь с ментальным воздействием. «В академии нам давали уроки сопротивления менталистам, но я не успел закончить этот курс, поэтому опыта было немного. Но я очень старался». «Не борись с нами, Ренни», — увещевал долговязый. «Ты же сам понимаешь, мы не причиним тебе зла. Мы лишь заботимся о безопасности принцессы Аурики. И ты знаешь, что должен нам помогать. Скажи правду или подумай о ней. Почему ваша метка истинных неполная? У тебя есть идеи на этот счет?» «Выкладывай, Лукас!» — внезапно рявкнул на меня Майк. «Хватит строить из себя отчаянного бойца. У меня из-за тебя уже голова раскалывается. Я не знаю, почему моя метка дефектная, но я приложу все силы, чтобы она стала полной», — процедил я сквозь зубы, борясь с головокружением. На меня так плотно давили ментально, что я не выдержал и обернулся барсом. Давление сразу исчезло, и я почувствовал долгожданное облегчение. Соскочил с кресла на пол и не отказал себе в удовольствии зашипеть на стриженого. «Не так быстро, кот, мы с тобой ещё не закончили!» то не махнул рукой и, опротив воли, снова обернулся человеком. «Да эти парни полны сюрпризов!» «Что вы хотите от меня услышать?» — рявкнул я на них. «Мы должны поверить, что ты решительно настроен защищать принцессу и не причинишь ей вреда. Может, ты в сговоре с владыкой, а твоя кривая метка — лишь фикция. Настоящую подделать намного сложнее!» — усмехнулся Майк. Возмущение опалило внутренности кипящей лавой. Я был сейчас в облике человека, но по ощущениям на моей спине вздыбилась шерсть. «Не зли кота, Майк», — одернул напарника Тони. «Нам нужны от него ответы, а не безумие и за бешенства». «Я никогда не причиню принцессе вреда, вам ясно?» — прорычал я. дашь зарок на своей крови?» — сомнением спросил Майк, подначивая меня к магической клятве. «Легко», — прокусив свою ладонь, я торжественно произнес. Клянусь своей жизнью, что всегда буду действовать в интересах принцессы. Никогда её не подведу и буду защищать до последнего вздоха. Молодец, допрос окончен. Тони одобрительно похлопал меня по плечу. А я неожиданно рухнул на колени. Ноги подкосились, словно из меня разом выкачали всю энергию. «Лукас?» — встревоженно кинулся ко мне Тони. «Ты чего? Мы ведь уже закончили. Он помог мне подняться. Меня шатало, мир вокруг поплыл, звёздочки перед глазами устроили хоровод. Его нужно к лекарем, срочно, Майк подхватил меня под руку с другой стороны. Что это с ним? То не открыл дверь перед нашей компанией. Видимо, из-за принцессы. Ему перепало от неё по их связи истинных. Кажется, у её высочества произошёл мощный всплеск магической энергии, пробормотал Майк. Что-то случилось с Аурикой? Не на шутку заволновался я. Идём уже, прикрикнул на меня Майк, выводя в коридор. Сейчас разберёмся.